Вокруг Смоленска. Приехала впервые в Смоленск. Как только вышла из поезда, моментально пошел легкий снег и сразу подморозила. А это уже волшебно украсило и сам город, и мое восприятие: Прекрасный Смоленский собор, семь смоленских холмов, чуден дне про погоде, холодная набережная, отсутствие московской мишуры и пластмассовых украшений. Красота. Жалко все галопом. После городских смоленских красот красоты человеческой души, что, собственно, и остается надолго в памяти, из чего и складывается потом впечатление. Поехали мы в поселок Духовщина посмотреть, как оно на Руси бывает. Ну и в гости, соответственно, промчались мимо сел с приятными слуху названиями Протыркина, Мамыркина и Мышигребова. В духовщину приехали познакомиться с простой русской бабой-фермершей, замечательным блаженным романтиком Натальей Мамченковой, поднимающей с нуля сельское хозяйство на отдельно взятом географическом пятачке. «Да захотелось мне, чтоб сельчане нормальную еду ели. Дети наши уже вкус натуральных продуктов не знают, а мы и вовсе забыли». Наталья взяла разрушенную ферму 1952 года, которую сама восстановила и заселила коровками разных пород приобщила в скотнике местных бомжей и пенчук, рассказывает о них тепло и с юмором. Они уже все в жизни прошли и ценят любую мелочь и похвалу. Вон Юрка пропащий, Петька с белым билетом, да Толик с носом. Элитные мои. Отмыла их, отчистила, надела им белые носки и пустила в жизнь. Живут у меня на всем готовом. Я их кормлю, жильем обеспечиваю и еще зарплаты по 16 тысяч на нос. Но бывает и загуливают, пропадают по нескольку дней. Ставлю им тогда по налитой рюмочки для похмела у самого входа в коровник и еще две, каждая друг от друга на расстоянии, ближе к телкам. Заманиваю их внутрь, а там они уже отходят, все вспоминают и начинают тихонько чистить. Толик с носом это вообще полчеловека. Толик сорок килограммов весил, когда пришел, Худющий. Голова мелкоскопическая, прям как помела. Фрукт этот, знаете? Он меня довел как-то раз до белого коленя, так я решила вдарить ему по башке, чтоб понял, а иначе бесполезно. Прицелилась, но кулаком попасть не смогла. Головка-то сгулькин хрен. Дважды промахивалась, так и не попала. Пришлось закидать словами. Кто был у нас, тот в цирке не смеется. Чудной такое. Сторожем оставила его как-то. Прихожу вечером, спрашиваю, сколько коров? Усе говорит. Сколько это? Усе! Что значит усе? У нас 32, а в тридцать 31. Где корова? Точно говорит, нету одной. И где же она? спрашивают у меня. Следока нашего попросила милиционера, еле нашел ее через день. Та рухнула в колодец, голосу от страха не подает, стоит, а под ногами у нее череп другой коровы. Вынули беднягу. Но Толик потом еще долго мучился. Представляешь,. Как она там в темноте стояла на этом черепе? Что у нее в голове-то было? О чем она все это время думала? После фермы поутру в лес за смоленскими грибами поехали. Как раз сезон. Насобирали достаточно. Боровички все крепенькие, видные и очень обаятельные. Ну и сварила суп на первое. Но еще же на второе осталось. Я и решила сделать макарошки с грибным соусом. Рассказать? Проще простого». Грибочки почистила, порезала, сварила минут 15-20. Пока варится, пожарила мелко нарезанный лук на сливочном масле. Оно именно оно дает ту ностальгическую ноту, которой нет в прямолинейном оливковом, да и в любом растительном. Лук зарумянился, туда выуживаю грибочки из бульона, бульон-то еще куда-то точно пойдет. Подрумяниваю солю перчу. Сверху сливками пропариваю на нежном огне под крышкой. Добавляя немного от оставшегося бульончика для консистенции. Пусть еще постоит, подумает. В общем-то, соус готов. В общем-то. Но почему бы хороший грибной соус не превратить в восхитительный? Для этого надо совсем немного. Пара капель лимонного сока. Буквально пара капель. И щепотка свеженатертого мускатного ореха. Ни с тем, ни с другим нельзя перебарщивать. Все в микродозах. Зато именно эти микроны посторонних ярких вкусов помогут нашему соусу раскрыться на все процентов. Он и так прекрасен, но, как бы вам объяснить, он словно стоит себе немного в стороне, за кулисами, стесняется, косит глазки, прикрывшись крышечкой, и отставляет ножку, ковыряя носком пол. Но стоит добавить в его сливочно-грибную сущность две эти капли, как он словно матрос, танцующий яблочко, выскакивает из-за кулис на середину сцены, и все внимание уже только на нем. Солист.